Она не разучилась быть церемонно-женственной в кимоно, однако умеет не хуже мужчин управляться с таким капризным существом, как компьютер. Старые и новые, традиционные и современные, издавна живут в Японии бок о бок, но редко сочетаются гармонично. Современная Япония ведет свою летопись от двух исторических век, изменивших направление ее движения.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 Именно этот конфликт между автономией личности и большой семьей, именуемой Япония оставался неразрешенным как после 1868 так и после 1945 года. Страна борется сейчас не только с самым глубоким после войны спадом, но и с проблемами, порожденными феноменом, которым мы называем глобализацией. Патрик Смит. Япония — современная интерпретация. 1997 год.